Глава 5. Все возможные вещи продолжали продвигаться вперед с невероятным темпом. После того, как закончился праздник, я подал официальный запрос Этель и вице-епископу и получил разрешение на охоту на демонов. Якобы я был единственным священником, который занимался какой-то независимой благотворительной работой, но у меня была поддержка от власти и достаточный авторитет. Масштаб того, во что я был вовлечен, был просто невероятен. Это был самый главный способ добиться успеха. И если бы с этого момента возникла какая-либо проблема, вероятно, мне было бы необходимо продемонстрировать мою преданность епископу и герцогу. Но это была цена за мои новые полномочия. Я не мог себе представить что-то, что может развиваться настолько быстро. Потому решил подумать об этом позже. Епископ Багли снабдил меня несколькими священниками, в том числе Анной, которая могла использовать благословение и разбиралась во всех видах церемоний, от торжеств до похорон. У всех священников был опыт, надежно закрывающий те области, в которых мне очень не хватало. Я был так обязан епископу Багли, что даже не знал, смогу ли его вернуть ему этот долг полностью. Тонио, казалось, использовал торжества по поводу моего производства в рыцаре для сбора пожертвований и вкладов для моей работы. Он собрал множество телег и фургонов, сельскохозяйственных и других инструментов, текстиля, расходных материалов, семян и животных, извлеченных от их травм и болезней. А также он нашел тех, кто мог бы управлять со всем этим. Тонио рассмеялся и сказал, «Я так скоро могу открыть собственную торговую компанию со всем этим». Я с энтузиазмом кивнул, думая, что мне очень понравится, если он сделает это. На что он сказал с озорной улыбкой. Может, я рассчитываю взять себе и ваш бизнес. Я разместил всех приключенцев, с которыми заключил договор в качестве охранников конвоя с нашими покупками. И мы все вместе вернулись в лес чудовищ. Это стало начало еще одного суматошного периода. Я останавливался в каждой из деревень, что мы посетили до этого по дороге Вайцеллс предоставляя им свои медицинские услуги и помогал Анне организовать религиозные празднества. С помощью Тони я одолжил тегловых животных и различные инструменты в обмен на представления нам убежищем. Я также позволил сельчанам покупать их у нас и платить в рассрочку. Когда появились донесения о демонах или чудовищах, Рейстов, а также некоторые другие приключенцы образовали группу и выходили на охоту. В частности, Рейстов был невероятно опытен. Большинство трупов чудовищ, что он приносил, были пробиты в точности в их наиболее уязвимые места. Точно так, как о нем и говорила его прозвищем. Просто из любопытства я спросил его: "Вы можете сделать то же самое с Виверной?" В ответ грубо ответил мне: "Если она будет в пределах моего меча." Это еще не все. Когда происходили споры между деревнями, я выступал в качестве посредника. Когда в деревне происходили преступления, я просил помощи священников, и мы проводили судебное разбирательство для тех, кто был вовлечен. Поэтому вопрос решался довольно быстро. Изначально я не планировал так много делать, но Том, старейшина деревни, которому я изначально помог, когда возник спор, спросил меня, могу ли я ему помочь, так как я сделал это раньше. Я не мог сказать «нет». А когда моя репутация распространилась, другие деревни также начали просить меня оказать помощь в разрешении их споров, которые уже начинали выходить из-под контроля. И мне приходилось все больше и больше делать это. Вот как я закончил. Я путешествовал, занимаясь всеми видами работ. Когда я слышал о деревне, с которой у меня еще не было контакта, я поручал кому-нибудь из той деревни, в которой находился, установить с ними связь, а затем делал это уже самостоятельно. Челка также очень хорошо пригодилась для установления новых связей с неизвестными деревнями, потому всякий раз, когда нам приходило сообщение о новой деревне, мы отправлялись вместе с ней. У меня появилось чувство, что я оплачиваю ей тем, что она рассказывает все те приукрашенные истории обо мне всем вокруг. Возможно, мне придется задуматься об этом как о плате за ведение бизнеса. Конечно, если бы я продолжал делать подобные вещи, я быстро бы оказался в долгах, в буквальном смысле слова. Но в то время также была правда то, что скот и сельскохозяйственные инструменты, что я выдавал и продавал в деревнях, никуда не денутся. Они оставались там» какая ценная общественная собственность и заметно ускорит развитие деревень. По сути, эти деревни были ничем иным, как местом, где собираются бродяги. Эти простые инструменты, как плуг, топор или мотыга, были чрезвычайно для них ценны. Потому, предоставляем плуг с лошадью, а также некоторый другой набор инструментов, эффективность работы их очень сильно увеличивалась. Вместе с улучшением эффективности увеличивалось количество возделанных полей, что также увеличивало их доходность. С большой доходностью люди смогут быстрее погасить долги перед нами, а также смогут позволить купить себе другие товары. Параллельно с этим я и другие искатели приключений будут очищать лес чудовищ от опасных демонов и чудовищ таким образом делая область более безопасной. По мере того, как район становился бы безопаснее, торговцы смогли бы уже перемещаться по нему без необходимости найма охраны, что в свою очередь вызвало бы бум коммерческой активности. Власть королевства Ферти здесь не распространялась, потому им не пришлось бы платить им пошлину. Они смогли бы свободно тут этим заниматься. А с большим количеством торговцев люди в этих деревнях смогли бы получать всевозможные вещи за деньги. Вскоре все больше число мест станет заниматься коммерческими связями в их стремлении к наличным деньгам, ожидая спроса на них продукцию из города. И как только деньги и товары начали бы переходить из рук в руки, соседствующие районы стали бы более взаимосвязаны ради торговли. Доступность и транспорт улучшились бы. Это как раз и было то, что ГАЗ с любовью назвал «живые деньги». Деньги, которые работали и становились использованными. «И однажды, возможно, мы сможем выйти из минуса», — сказал Тонио, делая какие-то расчеты на своих счетах. «То есть, если мы с вами еще будем живы. Это определенно то, к чему я стремился, жить, по крайней мере, достаточно долго, чтобы выйти из минуса. Конечно, хоть мы и только сдвинулись с мертвой точки, и не все у нас идет по плану, часто люди пытаются спрогнозировать, чтобы сохранить свою прибыль, или намеренно занижают цену на все, что у них есть». Я старался сдержать подобные ситуации насколько мог. Обычно это делала Анна вместе с другими священниками, которые знали о законах и о том, как убеждать людей. Но также и некоторые изыскатели приключений были достаточно эффективными сдерживающим фактором. К счастью, за их короткий промежуток времени не произошло ничего настолько опасного, что могло бы нам угрожать. Даже если кто-то скрывался способный проделать подобное, он все еще не подавал виду. Возможно, это из-за того, что если бы он попытался проделать нечто подобное в контролируемом нами месте, он тут же оказался бы окруженный избит до тех пор, пока не превратился бы в еду для деревьев. Однажды Мэри сказала мне, «Самая большая ловушка, в которую можно попасть, пытаясь сделать что-то хорошее, это сделать ошибку. Считая, что поскольку вы действуете с благими целями, вы обязательно получите результат. Даже если вы решите сделать что-то хорошее, окружающие люди не окажут вам никакой поддержки безоговорочно, а боги не будут благословлять вас своей защитой». Результаты приходят только путем установления разумной цели и использования соответствующих методов для ее достижения. Итак, Мэри сказала мне, что самое главное быть практичным и реалистом. Я пользовался всем тем, чему научил меня ГАЗ по отношению к деньгам, а также регулярно консультировался с Мэнеллом, Пчелкой, Тонио, Рейстовым, Анной и старейшинами деревень по всему миру. Со всеми, кто был очень хорошо знаком с этим миром и его обычаями. Вместе мы двигались вперед. Мы проезжали по всему лесу чудовищ, туда и обратно, а когда зима сменилась весной, у меня появилось ощущение, что я вижу больше улыбок в деревнях, что я посещал. Мне казалось, что теперь уже намного меньше людей, которые не имели понятия, что принесет им завтрашний день, тех, кто носит мрач и невыразительные лица, или кто полностью потеряется и сойдет с дороги. Возможно, именно это и вызвало воспоминание о чем-то, что когда-то читал мне газ. «Если ты хочешь что-то сделать, тебе не нужно использовать магию». Ты просто покупаешь нужные инструменты или нанимаешь людей. Перестройка местности – это мощная магия, но если у тебя есть деньги, ты можешь просто нанять рабочих, чтобы они перестроили для тебя. Не ошибись. Способность зарабатывать деньги и заставить их работать на себя – так же важно, как и магия. Эх, я наконец-то понял, чему именно пытался научить меня Газ, и он был прав. Даже если он говорил что-то, что заставляло вас крутить пальцем у виска, уроки Гасса всегда были правильными. Заставляя людей улыбаться и одаривать их надеждой, это было похоже на магию, больше чем сама магия. Под навесом, установленный на пустынной площади, что я арендовал в одной из деревень, я осматривал бледную луну, проверяя, что крепление клинка и металлическое кольцо были в хорошем состоянии. Когда неторопливо задался вопросом, скоро ли лето вступит в свои права, грубый голос постарался привлечь мое внимание. Я поднял глаза и увидел подходящего ко мне Рейстова. «Группа Пипа не вернулась», — сказал он. «Они были теми, кто ушел на запад». «Пип, если я правильно помню, он был молодой парень, пришедший с какой-то фермы. Он был в группе с двумя людьми, Харви и Бренаном. Как давно они ушли?» Они сказали, что это займет у них не более 10 дней, но уже прошло 2 после этого срока, и эти парни достаточно умелы. Очевидно, он подразумевал, что для них это уже большое время задержки. «Отлично, мы выйдем и поищем их. Я немного подумал о том, кто именно должен идти. Возможно, что-то произошло, или на них напали дикие чудовища. Но была также вероятность того, что группа Пипа была замечена наблюдателями демонов. В этом случае нам нужны люди, обладающие боевыми навыками». Кроме того, чтобы быть абсолютно уверенными, что мы будем следовать по их следу, нам нужен охотик или рейнджер, разбирающийся в слежке по следам. Я, Мэнл, и ты точно. Кроме того, еще двух, которых ты считаешь достойными опытными в исследовании леса, нам следует взять в нашу поисковую группу. Ты справишься с этим? Рейстов кивнул, показывая, что он доволен моим предложением. Я соберу всех. Члены нашей группы быстро собрались на деревенской площади. Я просто объяснил им ситуацию. О деталях я мог рассказать, когда мы уже выдвинемся. «Пипы и остальные, не вернувшиеся спустя два дня после окончания их срока возвращения. Мы собираемся искать их, но есть вероятность, что это больше, чем просто случайность. Возможно, они были замечены разведчиками демонов. Если это окажется именно так, мы можем быть втянуты с ними в бой». Сказав это, я заметил, что их лица заметно напряглись. «Здесь будет немного спокойнее, если мы сможем их вытащить». Мэнл кивнул в ответ. «Не было абсолютной уверенности в том, что там будут демоны. Это может быть просто случайность, которая настигла их, но напряжение в воздухе было ощутимо. Как только мы все были готовы, мы отправились в путь». «Эй, эээ!» позвал меня, когда мы шли. Мы последовали тропой, проложенной группой пипа, и собирались дойти до места их поиска. «Я должен...» «Спасибо!» Мы вернулись обратно к группе, впереди нас. Рейстов и другие искатели приключений серьезно разговаривали о листьях усеявших лес. «Хм, за что?» «Много за что». Изумрудные глаза Мэнелла смотрели на меня. Фактически, он вел себя точно так же, как и разговаривал. «Без тебя я опустился бы на самое дно. А теперь я живу для чего-то хорошего. И это из-за тебя». «Итак, э -э М да. Он немного помолчал, пытаясь подобрать слова. «Спасибо, брат», — сказал он, все еще глядя в другую сторону. «Я почувствовал, что что-то теплое заполнило мою грудь. Я тот должен поблагодарить тебя. Спасибо, что помог мне, когда я был настолько невежественен в этом мире». Я улыбнулся и кивнул ему. «Но... что? Скажи это снова, глядя на меня. Отвали!» Он вспылил, все еще отказываясь смотреть мне в глаза или даже повернуться ко мне. Другие авантюристы вместе подошли к нам. Поиск группы Пипа продолжился. Прошло несколько дней, прежде чем мы нашли их тела. Спустя несколько дней, как мы вышли из деревни в поисках группы Пипа, густая зелень все это время окружающая нас исчезла. И над нами появилось голубое небо. То, что предстало перед нами, была долина скал. За долиной продолжался лес, а кроме того, я красновато-бурую горную цепь, ржавые горы. Вероятно, можно было бы спокойно предположить, что эта долина была создана потоком воды, льющимся вниз по склону с гор. Поток либо изменился, либо высох, и осталась только долина скал. Долина была не особо глубока, но она простиралась на приличное расстояние. И там, где должно быть была река, было разбросано множество камней. Тело Пипа и остальных было разбросано именно там. Это было похоже на беспорядок, что оставляет после себя маленький ребенок после игры. Как если бы ребенок получил что-то непрочное, вроде куклы из бумаги, и неуклюже взял ее и разорвал на кусочки разного размера, а затем разбросал их повсюду после чего перешел к чему-то еще. Меннелл и другие отгоняли птиц и других животных, собравшихся вокруг. Вороны взлетели, громко захлопав при этом своими крыльями, а другие падальщики, большие и малые, метнулись в разные стороны. «Посмотри на это!» Глаза Меннелла остановились на некоторых дорожках. «Это были следы чудовища, запятанные кровью, каждый размером щит, который у меня был на спине. Чрезвычайно большой! Что это за чудовище?» Спросил Меннелл. Другие авантюристы собрались вокруг и также пристально начали рассматривать следы. Хм, не уверен. Оно большое. Больше, чем антикора. Дикое существо, живущее в долине, или...» «Было ли укрепление демонов где-то здесь, глубоко в этой долине?» «Я так понял, когда один из авантюристов сказал дрожащим голосом, «Ну, им пришлось сражаться с монстром. Хорошая смерть. Спорю, что Пип, Харви и Бреннон достаточно довольны этим и тоже пинают себя». «Ну да, ставлю на то, что они сказали. Как будет круто, если мы убьем это. Они умерли хорошей смертью». Смерть искателя приключений. «О боги, добрые добродетели, пожалуйста, успокойте их души!» «Последний глоток для тебя от меня, ребята!» Сказал один из авантюристов, вытащил бутылку из своего внутреннего кармана и вылил содержимое на их тела. «Я также сделал свою часть, используя благословение «божественный факел», чтобы удостовериться в том, что их трупы не превратятся в нежить». Меннелл и другие говорили и осматривали окружающую местность. Арестов обошел тела, собирая отрезки волос, которые часто хранили для памяти. «Хм...» – растерялся Рейстав. «Тут только две головы. Они настолько повреждены, что трудно сказать, но...» Я огляделся. Теперь, когда он упомянул об этом, я почувствовал, что тело должно быть больше. «Наверное, просто съели, так?» «Правдоподобно». «Нет, подождите!» – сказал Мэннел, повысив голос. «Он что-то заметил. Я посмотрел в том направлении, на которое он указал, и увидел меч-щит-руковица, рукавицы, разбросанныи вдоль линии по земле, которая, казалось, направлялась в долину». «Он убежал, потеряв экипировку?» «Почему в долину?» «Если это преградило ему вход в лес, у него, вероятно, просто не было иного выбора». «Верно подмечено. Мы все кивнули друг к другу и спустились проверить это в долину». «Мы спустились в долину. Шлем, нагрудный знак. Пройдя по тропе из отброшенных предметов, что-то внезапно произошло со мной. И, похоже, то же самое случилось с Менеллом и Рейстовым». «Это странно», – пробормотал я. Менелл и Рейстов кивнули знак согласия. «Да, это странно». «Что странно?» – спросил один из остальных. «Земля в этой долине довольно плоха. Везде были разбросаны рыхлые камни. Конечно, это место не подходило для спринта, а что касается препятствий, за которым можно было бы укрыться, был только один большой валун. Обзор окружения в долине на самом деле был довольно чист. Предположим, что большое неизвестное чудовище было занято убийством двух других людей. Даже если это было так, в таком месте, на таком расстоянии, человек не смог бы уйти от чудовища такого размера. Я ахнул». Я увидел это только сейчас, но было уже слишком поздно. Как будто доказывая, что все мои страхи оказались правдой, на вершине большого валуна в его середине лежала разлагающаяся человеческая голова. «Это ловушка! Отступаем!» Едва я начал это говорить, и прежде чем успел их произнести, мои слова были запущены оглушительным громким ревом, который эхом разнесся через долину. Он шел из леса, который мы только что оставили позади. Несколько чудовищ, гигантских двухглавых змей, огромный олень с налитым кровью глазами и дикая кошка, которую можно было бы принять за леопарда. Всюду, куда они смотрел, везде были чудовища, чудовища, чудовища. От каждого из них из их тел исходили миазмы. Кто-то издал испуганный крик. «Не паниковать! Сохраняй спокойствие! Стена щитов!» Авантюристы, у которых были щиты, вышли вперед и выстроились в ряд, защищая друг друга, а мы с Рейстовым встали по обе стороны, дабы защищать эту линию. Теперь, когда мы уже попали в эту ловушку, нам просто нужно было пройти через нее. «Не беспокойся», — сказал я себе, — «мы способны справиться с подобным». Чудовище и их миазмы приближались. Правильно, это был ядовитый газ. Я быстро использовал ряд заклинаний и благословений, наложив на всех выносливость и защиту от яда. Судя по всему, Мэнл также обратился к феям и наложил на всех свои защитные заклинания. «Выражаю благодарность. Спасибо, ребят. Настоящая помощь!» Закричали не друг другу благодарность. «Вот так! Эти сволочи думают, что поймали нас в ловушку. Нам будет лучше напомнить им, кто тут охотник, а кто добыча». Это было редким случаем слышать подобное от Рейстова. Я чувствовал, что Мэннел призывает к феям и готовит свой лук позади меня. Другие авантюристы также держали свое оружие и щиты, пытаясь успокоить свое дыхание. Группа монстров медленно-медленно надвигалась на нас, словно пытаясь напустить на нас ужас. Все еще защищаясь щитом, я достал несколько камней своей сумки, свисающих с пояса, а затем снял прощу. Я вложил камни внутрь, а затем раскрутил ее одной рукой. Быстрее, быстрее. Теперь огонь! Осторожно, оценив расстояние рейстов, выкрикнул команду и вперед полетели стрелы, нанеся серьезное ранение нескольким чудовищам. Я также кинул свой камень, уничтожив одну из голов тех чудовищ. Атака остановилась, а затем они рванули на нас. Даже во время этого мы начали выпускать еще больше стрел, а я успел разбить своими камнями еще пару голов. «Сомкнуть щиты!» Все взревели мунисом. Мы сбросили наш центр тяжести и, заслонившись, щитами приготовились к удару. Это был момент, когда над нашими головами возникла огромная тень. Крылатая тень легко перепрыгнула нашу защиту, пытаясь атаковать сзади. Я хотел разобраться с этим, но сказал себе «нет, я должен удержать продвижение чудовищ». «Мэнл!» Продолжая смотреть вперед, я выкрикнул имя человека, которому доверял больше всего. «Я хочу, чтобы ты нас как-нибудь прикрыл!» «Как?» Я услышал звук, похожий на звук падающего куска мяса на землю. Я не смог удержаться, чтобы узнать, что именно это было, и обернулся взглянуть. Как будто он был ничем. Мэнэл, человек, которому я доверял больше, чем кому бы то ни было, был отправлен в полёт гигантским чудовищем. Чудовище было огромно. Расширенные подошвы его стоп переходили в толстые ноги, похожие на скрюченную и свернутую вместе колючую проволоку. Обычные фермерские дома, что я видел в деревнях, были намного меньше, чем этот монстр. Даже если бы он жал себя как можно сильнее, даже виверна по сравнению с ним была худосочна. Стоя перед его подавляющим львиным телом, я почувствовал себя, будто стоя перед возвышающимся утесом. У чудовища было три головы – козлиная, львиная и голова дракона. Каждая из этих голов была переполнена презрением, насмешкой и злобой ко всему, что было меньше нее. Это была химера, чрезвычайно дикое и опасное чудовище, созданное путем скрещивания других животных в богохульном ритуале. Ох! Похоже, что Меннел призвал земляных элементалей в попытке себя спасти, в попытке себя защитить, себя и тех из нас, которые были позади него. Стена из камней земли, выступающая из земли и огромный кусок, который было видно под слоновой ногой химеры, было тому доказательством. Менел отлетел и врезался в один из камней. Химера посмотрела на него. «Стоп!» «Стоп!» И со злорадством. «Стоп!» Из его головы Диме Дракона. «Нет!» Дыхнула огнем. Тело Мэнла окутало огнем и вспыхнуло. Он умирал. Умирал на моих глазах. Я услышал какой-то щелчок внутри моей головы. Моя вскипевшая кровь огласила мой взор в красный. Я никогда не испытывал подобного гнева, даже когда Виверна напала на город. Заполняясь этой эмоцией, я произнес слово «молнии». Треск. В этот момент мой щит сильно толкнули. «О, точно, чудовище! Они ускорились!» Слово. Умерло у меня в горле. Осечка. Разрыв заклинания. Эти отрывки мысли мелькнули у меня в голове, а мгновение спустя молния, которую я не смог активировать, прошла через меня. Я затрясся. Мое тело затряслось. Я рухнул. Что я сделал? Почему я был так жалок? Мне пришлось сражаться. Я должен был защищать всех, почему я позволил себе быть уничтоженным. Когда я упал на землю, мое зрение затуманилось, я увидел, как другие авантюристы пытаются как-то выстоять. Рейста боролся за свою жизнь, отчаянно размахивая мечом, но я сомневался, что он продержится долго. Отчаяние холоднее, чем арктический лед, а меня и погасило пламя моего гнева. Зачем? Что я сделал не так? Я, я все делал хорошо, разве нет? Где? Где я ошибся? Змеина голова приблизилась ко мне, пока я лежал на земле. Она открыла свою пасть, чтобы проглотить меня. Она бросилась ко мне, а я... Нет. Мое тело, натренированное Бладом, выхватило пожирателя, словно повинуюсь инстинкту. Удар. Голова змеи отлетела в сторону. Багровые струи полетели по воздуху. Мои раны исчезли, и жизненная сила наполнила меня. Я взревел. Взревел даже громче, чем перед этим. Все начало исчезать, окутываясь холодом. Все мои мысли исчезли из моего сознания. Все исчезло до чистого белого, пока в моей голове не остались только позиции меня и чудовищ. Началась резня. Клыки приближались справа. Я рубанул. Когти у моей левой ноги. Я позволил им ударить себя, а потом рубанул. Боль была мучительна. Я рубанул. Мои раны излечились. Мучительная боль исчезла. Я рубанул по следующему врагу. В воздухе возникли мощные красные росчерки Я бил щитом и рубил. Пусть они бьют и рубят меня. Пусть они кусают меня и рвут. Держи их вблизи и руби. «Руби, руби, руби! Шипы, шипы! Мое зрение в красном тумане! Я взревел! Это было позорное, слепое отчаяние! Мои обученные мышцы, моя отполированная техника, мой крепленный дух! Ничего из этого не было! Все, что у меня осталось, это возможности демонического клинка! И я рубил и рубил все на своем пути, без всякой тактики и изящества! Это была невероятная, безнадежная, жалкая, смущающая, печальная битва! Я чувствовал, что предал их всех! Я чувствовал жалость!» Я рубил и резал чудовищ как сумасшедший, а слезы текли из моих глаз. Весь в крови и кишках я потерял счет тому, сколько их уже я убил. Но я должен был убить еще больше. Больше, больше. Стоп, хватит. Голос достиг моих ушей. Кто-то схватил мои руки позади меня. Это был Рейстов. Хех, а... А? Я понял, что уже ничего не движется. Химера куда-то сбежала. Вокруг меня было буквально море из, из крови и кишок. Рейстов и другие не были среди пострадавших. Исцели Меннелла. Он умирает. Я вернулся к реальности. Меннелл! Я рванул почти, споткнувшись об него. Он был углисточерен, а его прекрасное лицо было сожжено до неузнаваемости. Его руки были искорежены, и у него не хватало несколько пальцев. Я начал гипервентиляцию. Я молился и молился. Чудеса Бога Пламени начали исцелять его. «Пожалуйста, пожалуйста!» Слезы заполняли мои глаза. «Проснись! Ты не можешь! Ты не можешь умереть!» Он был так тяжело ранен. Лечение шло медленно, но он не открывал глаз. Я молился, молился, молился. Я чувствовал себя очень слабым. Я так долго размахивал этим демоническим клинком и так долго был в его власти. Может быть, это отразилось на мне, но я должен исцелить Меннела. И пока я так думал, внезапно земля накренилась под странным углом и у меня потемнело в глазах. Когда я очнулся, Рейстов был в порядке и объяснил мне ситуацию. Я был в деревне недалеко от той долины, и это был пустующий дом, предоставленный нам на постой после того, как они узнали, что именно произошло. После боя Рейстов и остальные отступили сюда, пронеся Меннела и меня на своих плечах. К счастью, я зарубил всю Орду Чудовищ, и после того, как химия разбежала, они уже не предпринимали других атак. Мэнл избежал смерти». Скорее всего, следует благодарить то количество знаний и благословения, что я наложил на него. Также сильно помогло то, что не бездумно пытался удержать свою позицию и, приняв удар Химеры, не стал пытаться удержаться на месте. Столкновение с каменной стеной и дыхание Химеры чуть не убило его, но волшебство, которое я на него наложил, каким-то образом заставляло его дышать, а мои благословения успели его выдернуть из лап смерти. Однако, так как я злоупотребил своим демоническим клинком, это также повлияло на лечение Менела. Потому он еще не пришел в сознание. Пока просто побольше отдыхай, сказал Рейстав. Но состояние Менелдера стабильно. Ты слишком сильно напряг себя. Отдыхай, сказал он решительно, пристально глядя на меня. Затем он вышел из комнаты. Он выглядел истощенным. Должно быть, это в хаотичном сражении были и другие жертвы, кроме Мэннела и меня. Он об этом не упомянул. Возможно, намеренно. И вот в этом свободном доме, с его грязными стенами, я сидел под слабым лучом света, который падал сквозь щель в крыше а моя голова была занята другими мыслями. Где же я напортачил? Это произошло, когда я доверил Меннеллу защиту тыла? Нет, учитывая ситуацию, это было неизбежно. В конечном счете, этот выбор привел к страданиям, что привели почти к полному нашему поражению. Нам пришлось спасать наши жизни, но тем не менее с того момента, где я находился в тот момент, решение оставить Химеру на Меннелла не было плохим решением. Я был в этом уверен. Если бы я сам занялся химерой, тогда был бы шанс, что все остальные будут раздавлены нахлынувшими чудовищами. Самый худший момент для нас было то, что мы попали в ловушку, в которой использовалось мертвое тело. У нас было много людей, и до этого момента мы были даже очень успешны. И мы действительно были немного смелее, чем следовало быть, когда мы увидели трупы людей, которых мы знали. Все эти факты приводили к тому, что каждый из нас был в какой-то степени небрежен. Мы должны были быть начеку с того момента, как наткнулись на трупы. Мы должны были быть терпеливы и тщательны и отправить разведчиков обследовать округу. Если бы мы это сделали, мы не устали бы бесцельно спускаться в открытую долину и не попали бы в бой на столь невыгодных условиях. Поэтому причина этой неудачи была просто отсутствие осторожности. Мы получили по заслугам за то, что позволили себе отвлечься на территории противника и предприняли такие неосторожные действия. Конец истории. И все еще. Было что-то, что не совсем нравилось мне в этом объяснении. Я забыл что-то критически важное. Я чувствовал это. Что же это было? Чего я не понял? Я лежал на спине с такими мыслями, что не мог остановить, и когда услышал голоса сквозь тонкие стены. Вынужден отступить. Эх, невероятно, правда? Это ведь убийца Виверн, импронзатель. Это мы говорим ведь о них. Там была какая-то невероятно огромная химера, как я слышал. Ужасное сочетание разных чудовищ. И что будем делать с этим? Какой план? Ударь меня. Этот парень, полуэльф, тоже очень сильно раден. Ты слышал об этом? «Да, он просто в ужасном состоянии. Он не должен был позволять себе ввязываться в битвы, в которых сражается убийца Виверн. Это ведь просто самоубийство. Парень просто монстр. Двое из них авантюристы», – подумал я. Прошли мимо, вероятно, они даже не подозревали, что я смогу услышать их разговор. Внезапно ко мне пришло озарение. Теперь я это видел. Это была не стратегия. Это была сила наших сил». В моем разуме кто-то начал говорить приставучим голосом. Я надеялся, что Мэннелл прикроет мою спину. Я думал, что даже если мы столкнемся с могущественным врагом, Мэнл смог бы немного задержать его, пока я не смогу снять его с него. И когда появилась Химера, я подумал точно так же, как будто это было вполне естественное ожидание. Однако, какова была реальность? Мэннелл не смог вообще как-то сопротивляться Химере. Он не был так силен, как я от него ожидал. Я подвергнул его больше опасности, чем мог бы не видно, даже не задумавшись об этом. Я относился к нему как к другу, и я просто думал, что он сможет с этим справиться. Теперь все было понятно. Что-то вылезло из самой темной части моего сердца. Вероятно, это было то, что неосознанно пытался избежать. Я выкидывал это из головы, но я больше не собирался это игнорировать. По их мировым стандартам мой уровень силы был просто безумен. Мне говорилось это бесчисленное количество раз, с тех пор, как я покинул город мертвых. Как явно, так и неявно. И каждый раз я смиренно и вежливо улыбался, пропускайте слова мимо ушей. Почему я задумывался об этом до сих пор? Я, наверное, бессознательно избегал об этом думать всерьез. Независимо от того, насколько жалкими были люди, с которыми я встречался, независимо от того, насколько ужасно было то, что я видел, я избегал жалости к другим. Я просто старался быть хорошим и решателем проблем. Потому что в противном случае это означало бы признание этого, что мы не равны. И как только я это признал, однажды я узнал, что я над ними, а все остальные были далеко, намного ниже меня. Как только я начал понимать, что просить кого-то сражаться рядом со мной, это значит нести непомеренный груз. Я никогда не был таким, как они. Не так, как те трое, держа друг друга, поддерживали друг друга. У меня никогда не было таких друзей, потому что я был один. Потому я отказался признавать, что есть огромная разница в нашей силе. Но какова же была реальность? Я хотел, чтобы Меннелл сражался рядом со мной, но он был слаб. Я победил его без особых усилий, когда мы впервые встретились. Даже в моей битве с Виверной, все, что он сделал, так это помог в распространении моего слова, что помогло мне сбросить Виверну на землю. Это все. Я бессознательно отводил взгляд от истины, которая гласила, что он по сравнению со мной очень слаб. Она была похожа на что-то отвратительное, на что я отказывался смотреть. Почему? Почему быть одному – это то, чего стоит так опасаться? В тот момент, когда я осознал, в моей голове вспыхнула вспышка, но не яркий свет, а глубокой тьмы. Это была моя старая комната из моей прошлой жизни. Это была пустая комната, где никого не было. Дом без родителей, место молчания, словно могила. Я был напуган. Я боялся. Я был одинок. Я ощутил внутреннюю боль. Я не мог ее принять. Так оно и было. Это было так просто. Я просто не хотел быть один. Я боялся, что на моей стороне никого не будет. Потому, хоть он и был тем, кого я должен был защищать, тем, кого я должен был спасти, но я пытался видеть его равным, вне всяких причин. Я оправдывался после оправдания, чтобы закрыть глаза на ясные очевидные факты. Я уговорил его встать рядом с собой, и в результате я чуть не убил его. И все это было ради единственной презренной причины. Я просто не хотел быть одинок. Наконец-то я понял, что я делал неправильно. Я поднялся. Немного покачнулся, но молитва привела меня в порядок. Больше не нужно было волноваться. Я был очень силен. Я начал идти. Прежде всего, я должен был пойти к Меннеллу. Я должен был исцелить его. В какой-то момент меня пробрал мороз, но это нисколько не мешало мне. Я чувствовал, что все мои заботы ушли прочь, и я рассмеялся от всего сердца. Снаружи моросило. Мэнл лежал на кровати в фермерском доме, выглядящем довольно зажиточно. Его раны не полностью зажили, и из -за его ожогов по всему телу выходила жидкость, которая впитывалась в повязки. Он выглядел так, будто ему было трудно дышать. Его щеки впали, а серебряные волосы были спутаны. Это был мой грех. Я смутно осознал, что я обладаю огромной силой, но в то же время я пытался не знать об этом. Я боялся быть лучше. Я уклонялся от одиночества. Я убегал от ответственности за свою силу. Я признал это, сказал себе. Я сделаю это один. Сделаю это в одиночестве. Я не мог заставлять других людей нести бремя, стоя рядом со мной, особенно не в битве, что было важно, если я не мог бы стать таким же, как и мои родители. Я вознес молитву моему богу Грейсвилл. Пожалуйста, исцели бедного Мэннела, который лежит передо мной. Бог сразу же исцелил его, как и всегда. Его ужасные ожоги, его частичные исцеленные шрамы от когтей, все они начали исчезать. Мой взгляд внезапно помутился, что застало меня врасплох. Я испытал откровение. Я увидел свою черноволосую богиню, которая всегда носила капюшон на голове и говорила редко, или тем более выражала эмоции. Но теперь ее капюшон был опущен, а ее губы были сомкнуты в тонкую линию. «О, Грейсфилл!» «Спасибо, что беспокоишься обо мне», — подумал я. «Но все хорошо. Я был дураком. Просто посмотри на меня. Я закончу твою грусть. Я спасу всех, кто в пределах моей досягаемости. Как твой клинок. Как твои руки. Все хорошо», — прошептал я. «Я все... все решу самостоятельно». Я неуверенно вышел из комнаты и вернулся в дом, где остановился. Здесь была моя экипировка, я быстро проверил ее. В принципе, это не было большой необходимостью. Все, что мне действительно было нужно, это был я, мой меч и мое копье. Я мог исцелить болезнь или травму. Я мог получать дары от своего бога. И если подумать, если никого не будет рядом, кого я должен буду защищать, и думать об этом будет просто не нужно. Я просто убил бы что угодно. Да, пришло время признать это. Моя сила была ненормальной для обычного человека этого мира. Я убил осколок злого бога. Я мог убить Виверну голыми руками. Я был похож на персонажа видеоигр, который взял максимальный уровень, или даже на взломанного персонажа с помощью чит-кодов. Я был далек от них и сильнее, чем кто-либо еще в этом мире. Так не о чем было беспокоиться. Я бы убил Химеру. Я бы убил демонов. Я бы принес мир в эту область. И я устроил бы кровавый душ всем, кто помешал бы. Это был самый короткий эффективный способ сделать добро, чтобы увидеть справедливость. Это был лучший способ, чтобы мои желания и желания богини стали реальностью. Я вышел из дома под моросящий дождь и направился к окраинам деревне в лес. «Эй!» На моем пути стояла фигура. У него были серебристые волосы и заостренные черты лица, стянутые губы и глаза цвета нефрита, горящие в гневе. Я понятия не имел, когда он встал или когда он смог оказаться впереди меня. Но так или иначе, Меналдар был передо мной. Поле у окраинной деревни в проливной дождь мы столкнулись с Меналом. «И куда ты думаешь пойти?» Спросил он меня с резкими интонациями в голосе. «Что?» Я наклонил голову. «Убить чудовищ, Меналдар!» Меналдар сузил глаза и сжал губы. «Один!» «Да!» «Конечно, один!» «Ты не можешь идти рядом со мной, ведь так?» «Поэтому я должен был защитить его, разве это было не очевидно?» Выражение лица Меналдара исказилось в гримасе. Чувствуя себя холодным и пустым, я медленно натянул улыбку. «Не волнуйся, все будет хорошо!» «Я все сделаю сам!» «Я убью Химеру и Орды чудовищ!» «Если же за этим будут демоны, я их также убью!» И тогда все разрешится. Почему я преувеличил это? Это то, что я имел. Черт побери! Быстрым движением Меннел сократил расстояние между нами. Он никогда не размахивался кулаком. Он просто ударил им с близкого расстояния. Движение было прекрасным. Его кулак соприкоснулся с моей щекой. Проснись ты, тупое дерьмо! Но все, что я чувствовал, было разочарование. Я был прав. Это все, что у него было. Я не сдвинулся ни сантиметр. Это было просто так, как будто меня что-то слегка ужалило, и все. «И что это, Мэннелдор?» Я сказал это тихо. Его кулак все так же прижимался к моей щеке. Даже подумал, что мои глаза выглядели просто ужасно холодно. Когда же я начал отворачиваться, чтобы полностью проигнорировать его и уйти, он набросился на меня, сыпая меня градом ударов снова и снова. Я слегка сдвинулся, его удары лишь слегка задевали меня. «Проклятие, почему ты так поступаешь?» Он все еще не сдавался. В этот момент я начал раздражаться. Я не мог ему позволить следовать за мной. Что я мог сделать по этому поводу? «Может быть, только одна рука. Не будет слишком плохо». Когда он снова собирался ударить меня кулаком, я схватил его за руку. «Что?» Затем я надавил на нее всем своим телом и вывихнул ее. Чувство его выскакивающего плеча было ужасно узнаваемо. Меналдар, казалось, вздрогнул, а затем издал долгий приглушенный стон. Затем упал на землю, извиваясь от боли. «Прости», — подумал я. «Это для твоего же блага. Попроси кого-нибудь позаботиться об этом. Полагая, что теперь он не сможет драться со мной, я начал уходить». «Я!» «С тобой еще не закончил!» Позади меня раздался звук рвущейся травы. Я обернулся и увидел Меннелдера со слезами на глазах. Сжимая свою руку, шатаясь, он все еще стоял. Я вздохнул. «И что же я должен был сделать сейчас?» Я был тем, кто пытался думать о нем как о друге. Возможно, я мог бы связать его, используя слово. Но слова были немного надежны. «Ага». Я мог отключить его, сжав сонную артерию. Я сделал к нему шаг. «Гномы! Гномы, образуйте кулак! Сожмите руки и ударьте врага!» Земля позади меня разорвалась, и множество мелких камней полетело в меня. Это было заклинание «Каменный кулак». По-видимому, боль вынуждала принимать Меннелдера ошибочные решения. Эта неожиданная атака сзади была тем, что я уже видел, когда впервые сражался с ним. И хоть это было мощное заклинание, но я уже был на стороже. Именно такое заклинание лучше всего использовать в команде. Я очень просто мог уклониться от него. Но когда я сдвинулся, я понял – Заклинание направилось не в меня, а в Менелдера. В этот момент мне пришлось принимать решение. Если я избегу его, Менелдер будет серьезно ранен. Так что даже не задумавшись, я остановился и усилил свою защиту. Бесконечный поток из камней начал избивать мое тело. Я застонал. Боль пульсировала по всему телу. Я потерял контроль над своими ногами, и они отказали. Ха! Я разрешу эту проблему сам. Что за куча свиного дерьма! Мэннелл подошел ко мне, пока я все еще испытывал дикую боль от каменного кулака. «Ты просто проклятый трус!» Он сильно, как только мог, ударил меня в живот. У меня была кольчуга, но даже при такой защите он ударил меня туда, куда меня также поразило заклинанием годами назад. Было так больно, словно я оказался в аду. Я согнулся к земле, стараясь не закричать от боли. Но Мэнл также не был невредим. Его плечо было вывихнуто. А когда я посмотрел на него, то заметил, что каменный кулак также и его. Это было неудивительно. Все-таки он использовал заклинание на себя. Он был покрыт грязью и выглядел так, как будто с трудом держится на ногах. В уголках его рта была пена, а глаза были налиты кровью. Его обычные красивые черты лица было не увидеть. На это было больно смотреть. Я с трудом поднялся на ноги. «Какой смысл делать это?» Вдруг я, поняв, что спрашиваю. «Если ты так продолжишь, то будешь подвергать свою жизнь опасности?» «Хех, может быть и да», – он ухмыльнулся. «Ты прав. У меня нет больше особых причин следовать за тобой, и нет оснований для того, чтобы остановить эмоционального неустойчивого, слабоумного человека, который решил все свалить на себя и убежать. Только потому, что однажды он был ужасно побит. Тогда почему?» Улыбка Мэннела смягчилась, и он прервал меня. «Видишь ли, мы друзья!» – сказал он с грязноватой улыбкой. Я почти сомневался в том, что услышал. «Друзья держатся вместе. Когда в голове моего друга поселяются черти, то мне хочется что-то сделать». О, эти несколько слов поразили меня гораздо сильнее, чем я мог это сделать. Чем мог это сделать, любой кулак или заклинание. Откуда ты, эта тайна? Ты не знаешь, что тебе нужно, и я иногда думал, что ты немного подозрительный. Но ты добрый человек, и ты всегда стараешься сделать все правильно. Я это знаю. Я не знал, что сказать. Ты спас мне жизнь, спас деревенских, и все это время мы провели вместе и сражались также вместе, и нам было весело. Я очень благодарен тебе за то, что ты отправил людей обратно в деревню». Словно костер в холодную-холодную ночь, эти слова медленно согревали холодные и темные части внутри меня. «Уилл, ты мой друг!» Сказал Мэннелл, неуверенно стоя на моем пути. «Друзья, не оставляют друг друга!» Слова не приходили ко мне. Глаза заполнились слезами. «Ну что? Мы все еще будем драться?» Он встал в защитную стойку. Я медленно покачал головой. «Ты победил! Мое чаяние, мое чувство одиночества. Все это...» Бесследно исчезла. Я не думал, что я такой темпераментный. Прости, я был... не знаю. Я потерял контроль. Мейнл сухо рассмеялся. Бывает. Он вздрогнул и схватился за плечо, а затем посмотрел на меня. Ты реально заноза в моей задницы? Затем он полностью изменил тон, и он гордо сказал. Победа есть победа, я так думаю. Так что одно очко мне. Я проворчал. Я только сказал это, чтобы ты прекратил бить меня. Хах! Это ты просто пытаешься убедить меня в этом себя. Вдруг я понял, что уже шел ливень. Мы шутили друг на друга вместе и смеялись. Казалось, что у нас был наш первый серьезный спор, и я его проиграл. Когда мы вернулись в деревню, началось волнение. В конце концов, я, моей экипировка и Мэнл исчезли. Рейстов и другие авантюристы уже собирались отправиться на наши поиски. «Что случилось?» – спросил Рейстов. «Я, может быть, исцелил раны Мэннелла, но мы оба вернулись полностью в грязи. Так что неудивительно, что у Рейстова был такой хмурый взгляд. Мне жаль, что заставил тебя беспокоиться. Я потерял голову, думая, что не хочу больше, чтобы кто-нибудь пострадал еще, и попытался все сделать сам. Тогда Мэннелл избил меня. «Нет, нет, не, нет, не, нет. Ты не можешь просто отбросить то, что ты сделал со мной, чертов безжалостный...» «Мне действительно очень жаль», – извинился я. «Ну да, в конце концов мы просто поговорили, и этим все закончилось. Я попытался все сделать сам, и мне врезали. Это звучало нелепо даже для меня». «Тяжело, больной парень», – сказал Рейста, покачал головой. «Возможно, он был и прав. Возможно, это было тем, что могли принять только действительно сильные люди. И иногда это их убивает. Это могло бы произойти, если бы я просто сбежал. Я был так рад, что Мэнл был там ради меня. Мне действительно жаль, что вызвал столько неприятностей. Теперь со мной все в порядке». В следующий раз мы не провалимся. Ты снова собираешься заняться этим? Да. Даже сейчас та химера стояла у меня перед глазами. Я вспомнил это огромное тело, больше чем у Виверны, орду чудовищ, которая следовало за ней, как она смотрела на нас презрением, насмешки и злоби, как ничтожеством. Я прекрасно помнил, как злобность жила в ее сверкающих черных глазах. Это существо нужно было выследить и убить. И вообще, химера не появляется естественным образом. Она была явно результатом демонического ритуала. За этим определенно были демоны, и, скорее всего, их взгляды все еще были направлены на город мертвых, и они намерены возродить высшего короля. «Давайте вырежем их всех еще до того, как они убегут куда-нибудь еще!» Когда я это сказал, авантюристы засмеялись. «Значит, мы просто вернемся к врагу, которого просто потеряли?» «Это нелепое, адски забавное приключение, все в порядке!» «Отлично, я собираюсь выследить и убить некоторых подкрепления!» «Пойдем. Мы должны показать этим тварям, кто здесь главный». Мощный враг заставлял их смеяться все более и более свирепо. Они выглядели счастливыми, как будто они действительно наслаждались собой. «Да, я с удовольствием послушаю предсмертный смех этого чудовища. Я собираюсь оторвать ему все его три головы». Меннелл также рассмеялся. «Да, возвратим нашу честь». Я тоже усмехнулся, как будто заразившись их улыбками. А затем, чтобы еще больше повысить боевой дух, я использовал один из спецтрюков Гаса. «Одна серебряная монета за каждую голову демона, а за голову их босса я заплачу 10 золотых!» Авантюристы сразу же начали радостно ликовать. После этого мы потратили несколько дней на подготовку рассылку разведчиков несколько раз и подготовку наших сил. А затем я, Менал, Рестов и еще множество других авантюристов снова пошли в долину. В частности, мы не собирались использовать какие-либо трюки. План был прост. Собрать достаточно людей, заранее подготовиться и победить врагов, встретить их в лоб. У меня была «Бледная луна». Обжора, круглый щит и моя мифриловая кольчуга. меня лук, нож и кожаные доспехи. Мы были полностью экипированы. Деревья были скудными. Река, которая образовалась в долине, уже давно высохла. И там, где было русло реки, теперь на земле были разбросаны только камни. Мы продвигали все глубже и глубже в это бесплодное место. И вскоре долгий вопль чудовищ эхом пронесся по долине. Я чувствовал их присутствие дальше в долине. Похоже, что база демонов была здесь внизу. Сколько их? спросил Тихоминул. Я думаю, что здесь будет довольно спокойно, если мы всех их уничтожим. Отлично, давай убьём их всех. Иногда ты можешь встретиться с самым тяжёлым дерьмом, ты знал это? Авантюрист, находящийся рядом с нами, слегка усмехнулись. Мы наложили все возможные поддерживающие заклинания, что могли, используя магию благословения и заговоры фей, прежде чем мы вошли в долину. Осталось только сражаться. Ну вот и они, сказал Рейстав. Перед нами стали появляться все виды чудовищ. От каждого из них исходили миазмы, а в глазах читалось безумие. Их численность не выглядела безнадежной больше, чем нашу прошлую встречу. Может быть, я убил большинство из них несколько дней назад. «Хей, Уилл! Я тебя прикрою!» «Спасибо! Я рассчитывал на тебя, Меннелл!» Мы с Меннеллом кивнули друг к другу, затем я поднял бледную луну и закричал. «Мы будем штурмовать их напрямую!» Воинственные крики возвращались один за другим. «Готовь!» Были подняты мечи. «Во славу убийц чудовищ!» Поднялись копья. «Мечом, молнии Вольта, жаркий огонь, доблести Блейза! Вихрь, даруй нам ветер, что поможет нам!» Мы били нашим оружием по счетам жест воина, чтобы обратить на нас внимание наших богов и запугать наших врагов. Все кричали имя своего божества-хранителя и жаждали его защиты. «Пусть боги-добродетели благословят нас всех! Убить! Убить! Убить! Убить!» У всех рты были изогнуты в дикие улыбки, вызванные напряжением и волнением боя. Они вспотели. Их руки и ноги дрожали. Затем все как один мы глубоко вздохнули и взревели. Воинственный крик раздался вокруг нас. И все пустились в убийственный спринт, сражаясь за то, чтобы оказаться в битве первым. Огонь! Стрелы Менела и других вылетели из-за моей спины в чудовищ. Сагитофламиум! Несколько магов наложили свою магию на стрелы. Авантюристы, ищущие славы и победы с жадностью, набросились на чудовищ, чей порядок построения был превращен в хаос. Сверкали мечи. Щиты гремели, наполняя битву жуткими звуками. Сворачивалась кровь. Сердца, разогревая мышцы, бились все быстрее и тяжелее. Это была война. Блад множество раз рассказывал об этом устревив с любовью свой взгляд вдаль. Это была война. Это должно было быть ужасным зрелищем, но я почему-то смеялся. Мне казалось, что я ощутился в мире эпических рассказов Блада, которые только мог себе представить, живя в городе мертвых. Я усмехнулся. Теперь я был на поле боя, и я оценил, насколько же я мал. О чем я думал, говоря, что все сделаю сам. В конце концов, я был всего лишь одним из элементов этой битвы. Возможно, важным элементом или даже мощным элементом, но недостаточным, чтобы решить исход всей битвы. По какой-то причине я был счастлив, потому что как боли битвы было похоже на то место, где один человек, даже исключительной силы, не мог с ними что-то поделать. Я схватил бледную луну. Я мог точно сказать, что моя богиня больше не выглядела печальной. Во имя пламени Грейсфилл! Я подбодрил себя и громко выкрикнул имя моего бога, а затем я побежал прямо к орде. Я развернул копье и разрубил группу небольших чудовищ перед собой. Чудовище в виде быка с пузырящейся кровью на уголках его пасти побежал на меня. Используя этот момент, я подбросил его. Он врезался в несколько чудовищ, которые были недостаточно быстры, чтобы уйти с дороги. Построение группы наших врагов было разрушено, и группа других авантюристов устремились туда, дабы закончить уже начатое. «На поле боя часто более эффективно, просто подавляя врагов силой мускулов, чем использовать какие-нибудь мелкие трюки. Я произнес несколько слов, и этим ограничил передвижение вражеской группы. Защищая своих союзников от посторонних атак, я давил и давил, вперед и вперед, не давая ничему стоять на своем пути. Размахивая своим копьем, я пронзал и рубил чудовищ одного за другим, а в ответ их кровь обрызгивала меня». С моего тыла летели бесчисленные стрелы и элементали ветра и земли, помогая расчистить мне дорогу. Я чувствовал, как Мэнл защищает меня позади и оказывает мне поддержку. В конце концов, пройдя сквозь всю Орду, я нашел развалины, те, которые искал, скрытые между деревьев. Это было довольно большое строение, сделанное из камня, окруженное каменными стенами. Вход был большой, как и коридоры с комнатами. По стилю строительства я догадался, что это был уединенный монастырь, где обучались священники. Теперь, вероятно, это была одна из баз демонов, которые свирепствовали в этом районе. В тот момент, когда я увидел это мои чувства обостренные магии уловили что-то присутствие. Но я ничего не мог увидеть в своем окружении, что могло бы это объяснить. «Омня Ванитас Эрасус». Я тихо произнес слово отрицания, направил его вперед и увидел огромное чудовище, спрятавшееся в тени скалы перед монастырем. Оно скрывалось под словом невидимости. У него была голова козла, льва и демидракона, огромный крылья и хвост, который также был ядовитой змеей. И все глаза на его головах были направлены презрением, насмешкой злобы ко всему, что было меньше его. Это было такое же беспорядочное, богохульное слияние чудовищ, которое я уже видел ранее. «Химера!» «Привет!» «Сказал я». Я думал, что наша встреча будет похожа на первую, что она попытается перелететь нас и атаковать с тыла, пока остальные будут атаковать нас с фронта. Мы даже подготовились к этому, чтобы расстрелять его и убедиться, что все знают, что именно нужно делать. Но, видимо, чудовище было достаточно умно, чтобы не использовать один и тот же трюк дважды. Если бы оно было достаточно искусным, чтобы летать, я думал о том, чтобы удалить его крылья и зрение, заставив его упасть на землю. А после этого все бы закололи его. К сожалению, это был тот противник, с которым следовало считаться. После воздушной атаки с тыла он решил отлежаться тихо, спрятаться и избрать атаку со стороны. Это действительно не было похоже на интеллект обычного чудовища. В тебе есть немного демонского, так как только задал этот вопрос, три рта химеры изогнулись в подобие улыбки. Множество чудовищ и разумных демонов были скрещены, чтобы создать еще более сильное чудовище. Мне не нетрудно было представить, сколько богохульства и пролитой крови должно было быть для достижения такого результата. Вы остались после высшего короля. «Оу!» Чудовище медленно издало звуки на общем языке своими голосовыми связками. «Ты знаешь о печати высшего короля? Ты воин, посланный каким-то богом?» Я кивнул, немного удивившись его ясному вопросу, и если бы это было ответом для меня, я мог бы практически с уверенностью сказать, цель демонов не была глубока и далека отсюда. Демоны, основавшие эту базу, были частью большого плана. Этот город мертвых, основа печати высшего короля, все еще был под контролем какой-то силы. И если бы демоны смогли взять город, они смогли бы сломать печать, и бедствие снова пронеслось бы по этому континенту. И наоборот, если люди смогут взять город и узнать о печати, печать будет укреплена еще сильнее. Итак, для демонов лишь чудовищ был местом, которое должно было оставаться в разорении. Это должно быть тигрем конфликта и причиной нищеты и беспорядков. Они не могли позволить человечеству продвигаться дальше на юг. Они не могли позволить людям направить свой взгляд на юг. Они не могли позволить людям думать, что есть на юге хоть какая-то надежда. Когда вы посчитаете, что существует король демонов, чья цель в покорении чудовищ, атаке городов и постоянном оказывании давления, вам будет невероятно легко понять, что это совершенно несовместимость со счастьем людей. И во имя Грейсвилл я уничтожу вас всех. О, ну подожди. Кажется, здесь есть некоторое недоразумение. Это ложное впечатление. Огромное тело химеры медленно направилось ко мне. Ложное впечатление? Да, понимаешь. Он перетек из своей медленной ходьбы в резкий горизонтальный рывок, с помощью которого старался ударить меня одной из своих передних слоновоподобных ног. Если бы ему это удалось, это расплющило бы мою голову одним ударом. Потому я отскочил назад и сбежал этого. А после я сделал быстрый рывок, чтобы выдать ему мое ответное послание. Кх. Он отскочил назад, разрывая дистанцию. Я удивлен, что демоны до сих пор используют эту устаревшую классику. Моя мягкая провокация разгневала его. Химера издавала протяженный рев и бросилась ко мне. Реальные битвы редко начинались с четкого «готовы, приготовились вперед». Обычно они начинались именно так. На этот раз я не собирался использовать какие-либо замудренные схемы. В моей стратегии был только один главный аспект. И он был очень прост. Полностью использовать имеющуюся у меня силу. Это не было похоже на мой бой с Богом не мертвых, где между нами была огромная разница в силе. На этот раз я правильно подготовился, все обдумал и принял меры, которые можно было принять, и потому теперь я собирался победить. Потому что это было вполне возможно, если я не потеряю голову. Мэнл! Попался! Выкрикнув сигнал моему партнеру позади, я столкнулся с Химером, чащеся на меня. Огромное тело Химеры приблизилось ко мне. Когда я столкнулся с ним, его голова Демидракона была слева, посередине была львиная, а справа козлиная. Позади Менел по широкой дуге побежал справа. Глотка козла приговаривала грязный и нечетким голосом И фламиум Полетел в Менела. «Ты не сможешь поразить меня этим!» Сильфы изменили направление стрелы, попунно дав ему защиту от стрел. Удерживая Менела на углу своего зрения, я столкнулся с обрушившейся на меня головой химеры. Я столкнулся во фронтальном столкновении с чудовищем большей массы, чем Виверна. Возможно, я был силен. Но с моим небольшим телом было невозможно физически заблокировать его или отбросить. Потому я помолился о благословении святого щита. И опираясь на свой опыт борьбы с Виверной, я установил щит под диагональным углом. Стена света встала передо мной. Химера столкнулась с ней, ее импульс прошелся диагональю вдоль стены. В итоге она отскочила вправо. Мгновенно я опустил щит и с криком ударил бледной луной глубоко в правую сторону Химеры. «Гномы, гномы, возьмите ее ноги! Сдержите, свяжите и прогните ее вниз!» Это было заклинание удерживания, скастованное именно в тот момент, когда Стена Света и моё копьё максимально замедлили рыбок Химеры. Заклинания Меннелла не были способны что-либо сделать с в её обычном состоянии, но время было подобрано идеально. Принужденная большую часть своего внимания уделить мне, ближайшему из тех, кто атаковал её, Химера попалась в ловушку Меннелла. Мэннелл проворно передвигался по скалистому грунту. В этом месте было трудно бегать, но фи внимательно следили за тем, чтобы его поступь была четкой. При правильной расстановке навыки Мэннелла на средней дистанции были впечатляющие, даже больше, чем я представлял. Это правда, что я переоценил его, но, видимо, я его также и недооценивал. Люди настолько сложны, и многогранны. Я понял, что приходить к быстрому выводу о ком-то и задеть думать, что ты его полностью понял, было довольно глупым занятием. Пока Химера сражалась с ее ноги с землей и камнями, пытаясь отрести их, я воспользовался своим шансом, Выкрикивая воинственные кличи, я безжалостно вонзил мне лезвие своего копья. Химера наконец-то издала свой первый рев агонии. и Ее голова Диме Дракона попыталась укусить меня, но мгновенно остановилась. С другой стороны, Менел посадил стрелу в один из ее глаз, козлина головы. Быть многоголовым зверем означало иметь несколько мозгов, и если каждый из них выдавал различные команды для различных рефлекторных действий, то, естественно, было очевидно, что тело, которое получает их, будет запутано. Этот зверь был просто неестественен как живое существо. Когда Химера взвыла и дико завизжала, я побежал в противоположную сторону, туда, где был Мэнл. Огромное тело Химеры вызывало для нее проблемы. Она не могла полностью отслеживать мои движения. Наличие огромного тела сделало ее сильной и быстрой, но в то же время это тело препятствовало ее обзору, и она ничего не могла с этим поделать. Так что мои перемещения в ее непосредственной близости, вероятно, стали тем поведением, которое Химера обнаружила крайне неприятным. Я многократно бил ее копьем, увеличивая раны и делая еще более кровоточащими. Я избегал ее, когда она пыталась меня укусить, и уклоняясь от ее голов с помощью своего щита. Не было необходимости побеждать ее одним ударом. Мне просто нужно было спокойно сражаться и победить, будучи лучше ее. У меня не было в запасе каких-либо захватывающих трюков или каких-либо супердобивающих движений. У меня просто было то, чему научили меня мои родители, которые подняли все мои способности на столь же высокий уровень, какой был у них. Потому я собрал это все вместе и добивался победы. С опытом я наконец-то стал понимать, что этот метод боя, который мне подходил лучше всего. С помощью элементали ветра Мэнл пускал стрелу за стрелой, ускоряющейся до потрясающей скорости. Я же не давал возможности Химере перевести свое внимание на него даже на мгновение. Я изо всех сил ударял ее своей бледной луной. Голова козла была разрушена. Ее зубы раздробились и разлетелись во все стороны а кровь вырвалась из раздробленного черепа. Химера закричала в явном присутствии агонии. «Одна готова! Остались только головы, демедракона и льва, плюс ядовитый хвост в виде змеи. Нет, хвост уже исчез». Меннел подгадал момент и разрушил его заклинанием. Он был быстр. В то время как Мэнл использовал каменный кулак, чтобы раздавить голову змеи, упавшей на землю, я решил, что мне делать с головой льва или дракона. Но прежде чем успела что-либо предпринять две головы и сдали ужасный вой, и я почувствовал нечто ужасное. Мы с Менелом отпрыгнули назад и, держась на расстоянии, это проклятая сила дракона, но ты не оставляешь мне выбора. Дракон? Подумал я, но у меня не оставалось времени обдумывать это. Вены химеры потемнели, ее мускулы опухли, деформируясь и становясь даже толще, чем раньше, а миазма начала выходить из всего ее тела. И это тоже выдохнул Мэнл. Мэнл, отступи, и встань поотдаль! Принял. Я-то меня не работал. Я был воспитан на святом хлебе Марии, и у меня были стигматы бога Матер на моих руках, так что я сейчас его прибью. Хоть я использовал это волшебное копье, бледную луну, очень долгое время и чувствовал с ним себя очень комфортно, у меня не было с ним отличных результатов против сильнейших врагов. Я подумал, похоже, скоро меня настигнет слава. Я крепко жал свое копье и снова побежал к Химере. Она попыталась поразить меня свирепым взмахом в своей передней ноги. Я поднырнул под нее и развернул копье вверх, ударил. Шея льва извернулась, избегая удара. Ее правая передняя лапа, источая миазмы, направилась ко мне. Я видел, как она приближается и увернулся от нее, отступив. Когда правая лапа закончила свой замах, шея димедракона потянулась ко мне. Она собиралась выпустить огонь. Когда я сражался с Виверной, я сбежал этого, взяв ее на удушение, прежде чем она смогла это сделать. Но на этот раз я только отпрыгнул. С моим центром тяжести, направленным назад, я не мог тут же прыгнуть вперед. Также еще была цела голова льва, и если бы я попытался провести удушение, она бы схватила меня своей челюстью. Потому я поднял свой щит и уперся ногами в землю. Когда я вырвался, огонь уже был готов к его приходу. Вполне возможно, что меня сожгут, а глаза вскипят. Да, это было возможно, но мгновение огня было бы прекрасно. Я использовал защитное благословение. Этот огонь был всего лишь немного теплым, но видимость может быть обманчивой. Не стесняясь, сказал я себе, ну давай. Говоря себе, все, что мне приходило в голову, дабы набраться храбрости, я, держа щит перед собой, рванул вперед, сократив дистанцию менее чем за секунду. Я воткнул щит в широко раскрытую пасть Диме Дракона. Мои чувства обострились настолько, что для меня это все происходило словно в замедленной съемке. Несколько клыков разлетелись в разных направлениях, а дыхание было остановлено. Химера на мгновение застыла. Возможно, она даже не ожидала, что я пойду прямо сквозь огонь. «Гномы, гномы, образуйте кулак! Сожмите руки ударьте врага!» Мэннел скостовал каменный кулак. Вокруг было множество мелких камней, разбросанных по земле. Прыгнули, образуя кулак, и ударили в живот химеры. Химера издала вопль, сильной боли. Пока она извивалась в агонии, я воткнул копье в шею демидракона, уничтожая ее вторую голову. Как только я почувствовал, как мое копье тонет в ее плоти, я силой вырвал его, а затем, развернув, ударил его тупым концом в челюсть львиной головы. Химера взмахнула крыльями и попыталась обнять меня своими передними лапами, пытаясь меня схватить. Моя дорога вперед была заблокирована львиной головой, а справа и слева движению препятствовало ее ноги, взявшие меня широким охватом. Мне было некуда бежать. Ацелератио, за исключением. Я прыгнул практически прямо вверх. Слово ускорение было одним из моих главных, но я до сих пор не использовал его в этом сражении с Химерой. Местность была слишком неподходящей для этого. Если бы я споткнулся на одном из разбросанных в округе камней, импульс от ускоренного мог бы мгновение впечатать мое лицо в один из камней. В отличие от Меннелла, который полностью игнорировал эту проблему, используя свою силу стихии на полную и перемещаясь по полю, я бы не использовал это для своего маневрирования. Таким образом, это было то, о чем Химера просто не знала. На мгновение она потеряла меня из виду, а затем, поняв, что произошло, она подняла глаза и на мгновение ее ослепило солнце. «Гномы, гномы, встаньте! Удержите, свяжите и прибейте ее вниз!» Одновременно с этим Меннелс остановку, опять-таки в лучшем для этого время. Я взревел, и с солнцем за спиной и бледной луной в руках я позволил своему падению придать мне импульс, и я силой вогнал свое копье в ее львиную голову. Я почувствовал, как оно проходит сквозь кожу мышцы и кости, а затем и последствия моего приземления. Я тоже попытался вытащить копье и отступить, но оно застряло. Момент паники, и затем я выпустил копье из своих рук, отпрыгнув уже без него. Тогда я понял, Химера была уже полностью мертва. Это было неудивительно, то, что я не смог вытащить бледную луну. Оно прошло насквозь ее львиную голову и застряло в земле. Я обернулся и увидел, что истребление чудовищ уже подходило к концу. Большинство чудовищ уже было убито, и их тела были разбросаны по земле, а те, которые еще могли двигаться, были тяжело ранены. Не похоже, что остальные нуждались в моей помощи. «Мы победили! Отлично!» Меннелл и я были впечатлены, и потому воскликнули с восхищением. Это была не великолепная победа, что я одержал против бога не мертвых. Это был не триумф, неудачника против очередного фаворита. Это была обычная, ничем не примечательная победа, но даже так это было отлично. Если бы изнурительные битвы, вроде той, что я вел с богом не мертвых, были бы обычными, это было бы невыносимо. И кроме того, нас еще ожидали впереди враги. Двигаемся дальше. Да, опасаясь ловушек, мы вошли в руины монастыря. Внутренняя часть была освещена магии, которая была использована, вероятно, демонами. Это место было лишено прежней благоговейной тишины и святости и превратилось в место отвратительных ритуалов и исследований. Мы бежали по длинным коридорам, пробегая мимо больших и малых комнат, в которые мы мельком заглянули на их содержимое – кишки, кровь, мясо, чудовища. Хранившиеся в странной жидкости, магические круги, нарисованные страшными красками. Они уже должны были знать о нашем нападении. Возможно, что контролирующие эту базу демоны предпочли бежать, и если что-то произошло, то это может повториться, только уже в другом месте. Мы должны были закончить все это здесь, и я и Меннелл были полны решимости сделать все возможное, чтобы это произошло именно так. Мы выскочили из коридора, наш обзор расширился, мы были в часовне монастыря, Это было очень просторное место, где находились скульптуры богов, и оно напомнило мне о храме в городе мертвых, который когда-то был моим домом. Несколько лиц на статуе богов в задней части часовни были соскоблены, как и те, что я прежде видел в деревне. Текст, посвященный богам, который должен был быть на стене, был также соскоблен. На его месте были слова похвалы богу измерения, написанные кровью, большими буквами в неземном стиле, и которые смотрелись тошнотворно. Также там был нарисован гребень Деригмы, от которого исходили руки, охватывающие вечный круг перерождения. Это было место демонических ритуалов. «Я терпел тебя достаточно долго!» Раздался в часовне тихий голос. Когда Мэнелл и я услышали этот голос, наши с ним глаза широко раскрылись. Там стоял бородатый мужчина в поношенном плаще и держал меч. На его лице была улыбка, которую я прежде никогда не видел. «Не может быть!» «Рэй Став!» «Ну да!» «Невероятно, как на земле, как...» Его усмешка стала еще шире, пока он наблюдал за тем, как я пытаюсь осознать это. «Ты должен мне десять золотых монет!» Сказал он весело и указал на тело огромного демона, лежащего мертвым на земле. Демон, который медленно превращался в пыль на моих глазах, выглядел помесью летучей мыши, волка и человека. По моим воспоминаниям с уроков Гаса я помнил, что эти демоны назывались Белогорами. Они были демонами уровня командира и считались чрезвычайно сильными для своего звания. И тело этого Белогора было пронизано одним красивым и чистым ударом. «Ну да, так, короче, что здесь произошло?» «Ты же подтолкнул нас к этому!» «Да я не про это! Как ты, черт возьми, это сделал?» «Обошел! Вы в это время сражались с Химерой!» «Спасибо за это, кстати! Сделал это красиво и легко!» Рейста, пока мы сражались с Химера, пробрался в монастырь. Здесь он преследовал каждого демона и разрубал их своим мечом. А затем, здесь в часовне, он столкнулся с Белогором, который был объединяющей силой для всей этой базы и зарубил его так же, как и остальных. Конечно, это было сделано не так просто, как прозвучало. Рейста, Пронзатель, боже мой, ты соответствуешь своему имени. Оно явно было дано ему не просто так. Неудивительно, что вы заслужили столько славы. Вы слишком хороши, чтобы люди относились к вам легкомысленно. «Вам следует опуститься в реальный мир», — ответил Рейстов, причем это звучало так, как будто он был в хорошем настроении. От входа монастырь я услышал шум и голоса. «Отлично, теперь будьте внимательны, кто знает, что здесь за ловушки. Мы будем первыми, надеюсь, что вы все готовы. За честь и славу и десять золотых монет». Они казались довольно воодушевлены, я легонько рассмеялся. Это было довольно неудивительно, по какой-то причине я почувствовал, что это соответствовало моменту.